На торфяной пустощью, по которой бродили тени грозных вершин, поперхнулась и вдруг замолкла обычная ночная серенада природы. Перестали стрекотать сверчки, протяжно напоследок ухнули совы, а волки внезапно обнаружили, что их ждёт срочное дело. Теперь в горах гремела новая песня. Её передавали друг другу исполинские скалы и подхватывали маленькие горные долинки. По склонам скатывались скромные снежные лавинки. Эта песня проникла даже под ледники. Впрочем, быстро затерялась там между ледяными стенами. Желающий найти источник этого странного пения, рано или поздно неминуемо вышел бы к тлеющему возле пальцеобразной глыбы костру. Песня не сходила от невысокой старушки, радостно размахивающей опустевшей бутылкой. «Улитку, если сможешь ползком, вот только с ёжиком!» «Правильно говорят! Остатки сладкие!» — заявила Маград, пытаясь перекричать пение. «Всё верно!» — кивнула матушка, осушая чашку. «Что, больше ничего-ничего не осталось?» Судя по где-то выпила всё. Сидя на благоухающем вереске, они смотрели на луну. «Ну вот!» — хмыкнула матушка. «Теперь в королевстве есть король, и мы можем отдохнуть!» «Это только благодаря тебе и нянюшке», — сдавленно произнесла Маград и икнула. «Это почему?» «Никто бы мне не поверил, если бы вы с нянюшкой не вступились». «У нас спросили наше мнение, и мы честно всё ответили», — пожала плечами матушка. «Да, но все на свете знают, что ведьмы никогда не лгут. Это самое главное. Ведь все же видели, что они очень похожи, но считали, что это обыкновенное совпадение». «Я тут недавно...» Магра слегка покраснела. Заглянула в словарь тётушки Вемпер и узнала, что означает «друа де сенье». Пение нянюшки Як резко оборвалось. «Да...» — выдавила матушка. «Есть такое выражение». Возникшая неловкая пауза не укрылась от внимания Маграт. «Вы действительно говорили правду?» — спросила она. «Они и в самом деле братья». «Братья, братья!» — успокоила гитаяк «Нет ни малейшего сомнения. Я сама помогала его матери, в собственные руки приняла твоего... эм, в общем, нашего короля. И за королевской покойной приглядывала, когда она Том Джона рожала. Она-то мне и сказала, кто его настоящий. Гита, извини». Вино ударило в голову, но колёсики в мозгу Маград ещё крутились. «Минуточку». «Я хорошо помню отца Шута». — проговорила нянюшка Як, с многозначительной медлительностью подбирая слова. — Пользовался большой популярностью среди населения. Правда, с отцом своим разругался, но иногда его посещал, чтобы навестить старых друзей. — Он легко сходился с людьми, — заметила матушка. — Особенно с дамами, — подтвердила нянюшка. — А какие у него были плечи! Настоящий атлет! По стенам карабкался так, что никто за ним не поспевал сколько я слышала». «И при дворе его принимали», — добавила матушка. «Об этом я знаю точно. Сама королева принимала. Король покойный всё больше на охоте пропадал». «Всё свои права качал», — кивнула нянюшка. «От зари до темно. Частенько даже ночью дома не появлялся». «Минуточку», — повторила Маград. «Обе старые ведьмы покосились на подругу». да нахмурилась матушка. «Ты же сказала, что они приходились друг другу братьями и что Веренс из них был старшим». «Правильно». «И дали всем понять, что...» Матушка-ветровоск накинула на плечи шаль. «Мы обязаны говорить правду», — объяснила она. «Но быть честными нас никто не заставляет». «То есть вы хотите сказать, что король Ланкерский на самом деле не...» «Я хочу сказать», — железным голосом промолвила матушка, «что сейчас у нас король, который не хуже других правителей и получше многих из них. Голова у него на плечах есть. Хотя раньше её венчал шутовской колпак», — вставила нянюшка. «И старого короля теперь может почить в мире. У нас была замечательная коронация» после которой некоторые из нас утащили домой кубки, хотя никакого права не имели, потому как кубки предназначались подарки сиротам. Но все хорошо, что хорошо кончается. Вот что я хочу сказать. И не забивай себе голову тем, как все могло бы быть и как должно было быть. Сейчас это уже неважно. «Ведь на самом деле никакой он не король!» — возопила Маград. «Но мог бы им быть!» — логично указала нянюшка. «Вы же сами минуту назад утверждали...» «Да кто вообще может о всём этом разобраться?» «Покойная королева даже считать толком не умела. Кроме того, он даже не подозревает о том, кто в действительности он вовсе не королевских кровей». «Надеюсь, ты не станешь передавать ему содержание нашего сегодняшнего разговора», — осведомилась матушка Ветровоск. Маград упорно разглядывала луну, по которой только что пробежала стайка облаков. «Не стану», — наконец ответила она. «Вот и славно», — кивнула матушка. «Вообще взгляни на происходящее с другой точки зрения. Королевская кровь тоже должна где-то начинаться. Вот пускай с него и начинается. Во всяком случае, работу свою он собирается выполнять ответственно» что уже хорошо. Ничего, он справится. Маград поняла, что проиграла. На другое не приходится рассчитывать, когда имеешь дело с матушкой Ветровоск. Тут весь азарт состоит в том, чтобы угадать, когда именно тебя загонят в угол. «Но всё-таки я вам удивляюсь», промолвила Маград. «Вы же ведьмы, а значит, превыше всего на свете должны ценить правду, традицию, судьбу, наконец». «Вот здесь-то и кроется твоя основная ошибка», — возразила матушка. «Судьба, безусловно, важна, но люди, считающие, что она ими распоряжается, совершают большую ошибку. На самом деле всё наоборот». «Гадская судьба», — выразила своё мнение нянюшка. Матушка смерила её яростным взором и снова повернулась к Маград. «Ты же знала, на что идёшь, когда решила стать ведьмой». «Я стараюсь», — тихо промолвила Маград, глядя на тонкую ленточку зари, растёкшейся по горизонту. «По-моему, мне пора. Уже светает». «Да, и я пойду», — отозвалась нянюшка Як. «Ширл все извинётся, если я не вернусь домой к завтраку». Нянюшка тщательно затоптала последние искорки. «Когда же встретимся мы вновь?» — спросила она. «М?», -м? — ведьмы смущённые переглянулись. «Ну, весь следующий месяц я буду занята», — пожала плечами нянюшка я «Дни рождения и всё такое прочее. Эм, да и дел скопилось не в проворот, пока это суматоха творилась. О привидениях опять же надо позаботиться». «Я думала, ты отправила их обратно в замок», — удивилась матушка. «Пыталась, да они не захотели возвращаться», — отводя глаза, — объяснила нянюшка. «Кроме того, сказать по правде, я к ним уже привыкла. вместе вечера Они теперь почти не вопят. «Что ж, это очень мило», — кивнула матушка. «А ты чем займёшься, Маграт?» «В это время года хорошая хозяйка всегда найдёт себе занятие», — развела руками Маграт. «Понимаю, понимаю», — промолвила матушка. «Значит, на определённое время договариваться не будем. Не имеет смысла. В общем, оставим вопрос открытым». Нянюшка Як и Маграт кивнули. Над пустошью занимался новый день. Разойдясь в разные стороны и погрузившись в собственные мысли, ведьмы возвращались домой. Весьма распространена точка зрения, что ведьмы и волшебники не могут вернуться домой. Но люди, занимающиеся магией, редко когда считаются с общественным мнением человек царь свирей глянись не рабей создан весь этот мир для утехи твоей чемм угодно ты можешь себя ублажжать Но послушай меня и не трогай жай. Две руки и смекалка героя спасут А из ёжика выйдет наваристый сок Можно ёжика стукнуть, а можно и пнуть Можно ёжика тросточкой в пусик откнуть Можно в ёжика из пистолета напрасную спесь, заруби на носу, пусть силён, ты смел. Только маленький ёжик тебя бы нет. ца -цак. Извините. Как угодно. Меня зовут Выкасрт Халтежилвелплакац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 Ой, блин. Уф. <смех> как угодно. Меня зовут Выкосрты Халтежилвелплклкц. Как угодно. Меня зовут Выкосрты Халтежилвелплкц. Халтежилвелплкц. Халтежилвелплкц.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 И хотя ей было доподлинно известно, что однажды гриб загнал смертельно испуганную волчицу на дерево, а в другой раз очень серьезно удивил медведицу.